Все письма были зачитаны вслух и стремительно обсуждены. По обыкновению они были переданы для ответа научному консультанту профессору в ы б е г а л л е У в ы б е г а л л ы был огромный опыт такого рода работы. Он даже изобрел стандартную форму ответа: Уважаемый Ая Игр многоточие восклицательный знак Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны в науке и и н т е р е с а не представляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за в а ш е н а б л ю д е н и е и желаем вам успехов в работе и личной жизни. Подпись. Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений, в ы б е г а л л ы Нельзя было не испытывать огромного удовольствия, посылая такое письмо в ответ на сообщение о том, что Гр. щ и н просверлил в моей стене отверстие и пускает сквозь него отравляющих газов. Затем тройка, не теряя темпа, занялась выдвижением кандидатур на звание с е н с а ц и и месяца. Каждый член тройки предложил своего кандидата. Хлебоводову, например. Нравился заведующий Китеж за год с котом, который мог вынимать из карточной колоды заказанную карту, а также, держа карандаш в зубах, мог воспроизводить ф о к с и м и л е великих деятелей Китеж г р а д с к о г о района. Такие люди на земле не валяются, заявил Хлебовводов. Таких нам надо выдвигать. В воображение Фарфуркиса потрясла девушка. которая очень ловко видела ушами и слышала глазами. ф а р ф у р к и с признался даже, что как частное лицо он уже отправил корреспонденцию о ней в журнал "Знание Сила". к о р р е с п о н д е н ц и я называлась она "Слышит видя и видит слыша". Полковнику тоже предоставили возможность высказаться, и он, заливаясь детским смехом, поведал нам о своем проекте создания сверхзвуковой реактивной кавалерии. В заключении Лавр Федотович сказал: л и выразив общее мнение тройки, предложил на выдвижение сверлильщика Титежградского завода маготехники Толю Скворцова.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 Слово о предварительном результате разбора прибывшей в адрес Пруня корреспонденции было предоставлено профессору в ы б е г а л л е Профессор доложил, что всего прибыло значить около десяти тысяч заявок и требований от 180, по крайней мере, различных учреждений. Разобрано пока около тысячи заявок. Все настоящие на бланках и с печатями всего на тридцать необъясненных явлений, в том числе на дух Наполеона сорок заявок, на вечный двигатель второго рода 39 заявок, на волшебный циркуль и волшебную линейку для три с е к ц и и угла тридцать одна заявка на э в р и с т и ч е с к у ю машину Машкина двадцать две заявки и так далее. Среди приславших заявки действительных членов Академии наук семь, членов-корреспондентов девятнадцать, докторов разных наук семьдесят пять, а все прочие сплошь кандидаты, магистры и бакалавры. Это значит у нас из тысячи. Если же, как говорится, проэкстраполировать, то есть умножить на десять, тогда получится всего этого.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 Руководителя с ц е н о т р о п и н ь о н таково наше мнение, закончил он и полез было к Лавру Федотовичу уцеловаться, но его задержал и остановил стол, заваленный энциклопедией.